Когда Мария вернулась обратно к Виктору, тот отзвонился Генриху и магу Аркана только и оставалось, что злобно ухмыляться и ехать за создателем будущего зелья. Виктор, как и обещал, не слинял из своего убежища. Он вместе со своей внучкой, без особых уговоров, сев большой фургон и укатил за город, где его дожидалось новое место. И этим местом была новая, сказочная лаборатория на идеально выгодных условиях которые не могли не порадовать аптекаря-травника.